Уиллоу слышала от Энн, что многие писатели-мужчины испытывают чувство превосходства над женщинами писательницами Но она не могла спросить умудренного жизнью издателя, испытывал ли он подобные уничижительные чувства к своим коллегам-женщинам. «Вы определенно очень нравились Глории, отважилась сказать Уиллоу. зайдя так далеко, как ей это позволяло воспитание и здравый смысл. Почему вы так решили? В его голосе опять послышалась холодность, и Уиллоу была рада, что не сказала ничего еще более шокировавшего бы почтенного джентльмена. Мерлин Поселтвейт сказала мне, что ее тетя назначила вас своим душеприказчиком. Люди обычно поступают так, если они испытывают к этому человеку чувство особого доверия. Он сдержанно улыбнулся. — Возможно. — Чудесные креветки, я всегда любил их. Я рада, — отозвалась Уиллоу. Миссис Рушим, должно быть, услышала похвалу, потому что тотчас вошла, чтобы убрать тарелки и принести гриль с гарниром из томатов и салата. Она также подала со столика для напитков маленький графин XVIII века, который заранее налила выдержанное вино. «Вы могли бы рассказать мне что-нибудь о ее последней воле?» — спросила Уиллоу, когда экономка ушла. «Я полагаю, что ее адвокат откажется давать мне какие-либо сведения. Не стоит и обращаться к нему. «А что вы хотите знать?» Вы же не можете использовать эту информацию в своей книге. Конечно, я не буду включать ее специально. Поспешно ответила Уиллоу. Но мне хочется знать, что же ты была за женщина. Например, Мэрилин считает, что тетя Этель не любила ее, пользуясь услугами племянницы. Тем не менее ничего ей не завещает. Я полагаю, что такая скупость и неблагодарность не вяжется с обликом женщины, которой вы. описывали с искренней теплотой. «Я понимаю, о чем вы говорите. Могу вам сказать то же самое, что адвокат уже объяснил Мэрилин. Она в числе основных наследников, как и я, естественно. Боюсь, что это все, чем могу быть вам полезен сейчас». Завещание разрешено огласить только после похорон. Уиллоу поняла, что она натолкнулась на непоколебимое сопротивление и стала есть, вспоминая о пустом месте напротив имени Мэрилин в графе «Мотивы». Она думала также о размерах наследства Плимптона и о том, что он был единственным, кто тепло вспоминал Глорию. Она спрашивала себя, а не является ли это многолетняя привязанность показной, сознательным обманом, Уиллоу поинтересовалась, какой Глории была в молодости и во времена своего успеха. Джеральд Примптон с воодушевлением говорил о своем восхищении ею, об ее очаровании и профессионализме. Уиллоу оживилась, когда он сказал о чувстве юмора свойственном Глории. «Об этом еще никто не упоминал, — сказала она, — и по ее книгам этого не скажешь. В чем же выражался ее юмор? Ну, она могла рассказать пикантную, остроумную историю на вечере, лишенные намека на пошлость. Глория метко высмеивала высокомерие и самонадеянность. Это не слишком доброе чувство юмора, скорее сарказм. Да, возможно, мистер Плимптон улыбнулся, но как можно испытывать симпатию к высокомерным и самонадеянным личностям? если они к тому уже еще и бездарны. А как она выглядела? Я не встречала ни одной ее фотографии, что очень странно. Не так уж и странно. Глория считала, что современная манера помещать везде фотографии авторов, на обложках, марках и так далее, довольно вульгарна. И потом она не могла смириться с тем, что стареет. В молодости Глория походила на свою племянницу, только была утонченнее и более уверена и всегда хотелось быть повыше роста. Но она была привлекательной? Да, пожалуй. И потом она со вкусом одевалась, когда стала много зарабатывать. Ее племянница считает, что она страдала от мании величия. Вы с этим согласны?